Речпортовские готовились к важной сделке. Корнилов собрал тех, кто должен был в ней непосредственно участвовать. Было таких только четверо. Он сам и Ерема, которые по условиям, оговоренным в присутствии Фомы Московского, должны были покупать кокаин. Да два охранника. В охранники Корнилов взял «Карася» и «Весло». Это были надежные и многократно проверенные бойцы. Корнилов им доверял разумеется, в той степени доверия, которая существует во всех оргпреступных группировках, где предательство и обман являются неотъемлемыми элементами жизни. Сейчас все четверо сидели в кабинете Корнилова в здании администрации речного порта. Корнилов здесь работал, если верить ведомости, консультантом по логистике. Сам он вряд ли представлял, что такое логистика, но против этой должности не возражал. Она давала ему возможность пользоваться кабинетом, Беспрепятственно ходить по территории порта, причем делать это на законных основаниях, хотя целью его походов, как правило, были незаконные действия. «Значит так, пацаны», — сказал Корнилов, — «надо готовить место». Твердый, привыкший нажимать на спуск указательный палец указал по очереди на карася и весло. «Ваша задача — каждый день заезжать на тачанку, утром, днем и вечером» вы не хоть все вокруг чтобы действительно там не было ни бродячей козы ни ничейных собак ни кошек ни случайный заяц с полей не забежал ни алкаши в кустах не распевали ни бомжики не толклись дело стрёмное мы хозяева любую непонятку на нас повесят и придется ответ держать карась кивнул ясно шеф сделаем на сделку берете только пистолеты держитесь сзади во второй машине Если вдруг подлянка, валите всех гадов, вызывайте резервную группу. Там старшая гора, у них будут автоматы, гранаты и все, что надо. А если менты?» – спросил Карась. «Если менты, уходите», – сказал Корнилов, и Ерема одобрительно кивнул. «С ментами перестрелки устраивать не будем». «Хорошо», – кивнул Карась, – «все понято». «Тогда свободны», – приказал Корнилов, и когда они остались вдвоем, обратился к Ереме. Мы едем без оружия, но смотрим в оба. Надо проверить весь товар и только тогда передавать деньги. Бабло пусть будет у пацанов. Когда товар проверим, моя книжка Росю он поднесет. Ясно, кивнул Ерема.